Но сколько бы ни длилась зима, закончилась и она. Весной я по-настоящему радовалась, одного за другим встречая своих ратников, вернувшихся из родных мест. Пусть не вся, но собиралась снова. Если еще поможет Пургас, то будет вполне ничего. Берегись, Батый. Пока мы были на самом краю степи, почти в землях Мокши, и сами Макшане за нами явно следили. Понятно, кому понравятся военные сборы, назначенные у него в прихожей. Но когда от Макшанской правительницы Нарчатки вдруг приехал воин и предложил встретиться с ней в городе Сырня, я призадумалась. Мокша дружат с монгулами, а отец этой самой нарчатки даже ушел вместе с дружиной с монгольским войском на запад, об этом нам уже сообщил Поргас. Чего ждать от этой встречи? Не ловушка ли? Заманят и побьют. Но глаза приехавшего от княжные воина, назвавшего имя Вадун, мне тут же объяснили, что это Коршун, хотя не похож, почему-то внушали доверие. Я не могла объяснить, но нутром чувствовала, что этот человек не лжет. Нарчатка не желает нам зла и действительно хочет познакомиться. Вадон подтвердил мои мысли. Каназор Пуриш и его сын Атямас ушли с дружиной вместе с монголами на запад, но это только чтобы увести их от наших земель». Нарчатка не желает сидеть спокойно, когда у ее границ или на ее земле будут биться с ее врагами. В сырне вас не ждет засада. Вятич подтвердил, парень чист, у него светлая душа, и он не обманывает, в сырню можно ехать. На то мы договорились, назначив день встречи». Осталось выяснить, где это самая сырня. Но тут нашлись знатоки среди наших, вернее, тех, кто был с нами по распоряжению Пургаза нам в помощь. Сырня оказалась на границе земель Мокши и Бортасов. Осталось целое просто потому, что монголам было не с руки отклоняться к ней, а Пуриш предпочел заплатить и поставить монголам воинов. Вот дилемма. Я вспомнила рассказы Пургаза о Пурише. Каназор сначала дружил с великим князем Юрием Всеволодовичем, причем против самого Пургаза. Потом переметнулся к монголам, почувствовав их силу, и откупился от них. Ясно же, чем откупился, и сам Батыева войско пошел, и небось дорожку на Рязань попрямей да поудобней показал. Теперь Пуриш и вовсе отправился с монголами на запад, а оставшаяся править за него дочь предлагает познакомиться, чтобы что? Действительно заманить нас ловушку и доложить Батыю, что папина радость выполняет его наказы? Теоретически яблоко от вешенки далеко не падает. Но всякие бывают выверты в природе. Жизнь, она непредсказуема, в этом я уже успела убедиться. «Бывает, что и медведь летает, только кто же это видел, чтобы он летал?» – пробормотала я услышанную когда-то от Анеи пословицу. «Настя, Вадун не лжет». «Вадун, может, и не лжет, а вот его хозяйка нарчатка «Она не хозяйка, она его любовь, причем взаимная». «Я оторопела. Это он тебе сказал?» А говорят, что женщины более чувствительны, и у них интуиция развита. Ты куда смотрела? Или у главы дружины женское чутье отшибло? Видела, как у него глаза блестели, когда он о нарчатке говорил клянусь, он ее только прошлой ночью в объятиях держал, причем крепко-крепко. Я совсем потеряла дар речи. Интересно, блестят ли глаза у Вятича, когда он говорит обо мне? А от слова об объятиях меня и вовсе бросила в жар, потому как страстно желала побывать в таковых только не у Вадуна, а у Вятича. Но полевые, вернее лесные условия, никак притворить такую мечту в реальность не позволяли». Везет нарчатки, если у нее есть возможность обниматься со своим любимым каждую ночь. В суровую действительность меня вернул голос Вятича. «Эй, очнись! Мы уже закончили разговор про любовь, теперь давай поговорим о том, как добираться до этой сырни». «Говорят, город очень даже ничего, не Козельск, но веселый». «Это почему? Торговый». И живёт там всякой твари по паре. Ну что ж, в сырню, так в сырню. Настя, знаешь, что значит сырня? Молокозавод или ферма большая? К сыру никакого отношения не имеет. Золотой город. То ли богатый, то ли золота в речке много. Ну да, чтобы такой город Батый оставил нетронутым. Стены крепкие, расположен хорошо, да и откупился а богатый, потому что стоял на торговом пути. «Почему стоял?» «Сказали же, что не разорен. Город нет, путь разорен. Это был торговый путь из Киева в Булгар. А теперь куда ходить, да и кому, если монголы все разорили?» «Киев еще нет», – упорствовала я, – «а Булгарию?» «Ладно, поехали в золотой город Сырню». Сырня веселый город и еще очень веротерпимый. Здесь жило столько разных людей, что если бы они вдруг принялись выяснять, чья вера старше или крепче, ничего бы не получилось. Как нам сказали, чуть подальше на восход столица Буртасов, а здесь жили все подряд – Мокша, Эрзя, ушедшие от своих князей русские, булгары, буртасы, даже забредшие из разных мест степняки – Если я правильно поняла, это граница земель буртасов и мокши, тех самых мокши, с которыми не дружен неозор Пургас. Почему нарчатка назначила нам встречу здесь, не ловушка ли? Но к чему ей нас так ловить? Но выбора не было. Сырня, вон она, на пригорке между оврагами и двумя речками». «Хорошо поставлено, конечно, только до Козельска всем им далеко. Для Козельска природа постаралась, как ни для кого другого». Вятич хмуро разглядывал высокие стены сырни. «Ты чего такой мрачный? Чуешь, что? «Западня?» «Нет, но этому городу недолго стоять осталось. Почему?» «Баты и Настя, кто же еще?» «Мы сумеем притащить его сюда?» Вятич вздохнул. «Да, сумеем на свою голову. Поехали!» При виде приближающихся осадников зазвучала набатное била. Я подняла руку, призывая к вниманию. «Я поеду сначала сама». «Нельзя, Настя!» «Одной нельзя!» «Хорошо, ты со мной!» Мы приблизились к крепостным стенам вдвоем. Это ощущение, надо сказать, чувствовать себя мишенью. Тут главное, чтобы не поняли, что мы боимся. Я подняла руку, показывая, что в ней нет оружия, крикнула, что мы приехали для встречи с нарчаткой. Не знаю, поняли ли они по-русски, но по-макшански я все равно не умела, придется понимать. Поняли. Со стены ответили, что нарчатки в городе нет. Значит, она приедет чуть позже. «Здесь не правит нарчатка. Она в Наровчате. Мы не пойдем в город, но встанем неподалеку и пришлем людей купить у вас еду. Когда приедет нарчатка, дайте нам знать». Я знала, что говорила. «Все же сырня на границе макшанских земель. Мы отойдем чуть вглубь к мокшей, и там нас тронуть отсюда не рискнут, если уж сама правительница согласилась встретиться». Из ворот вышел воин, видно один из начальников, что помельче, приблизился. Гостям разговаривать с хозяином, не спешиваясь, вроде неудобно. Мы сошли с коней, поклонились, прикладывая руки к груди. Воин внимательно смотрел на мой голубой плащ, следил за тем, как я снимаю шлем с личиной, но сдержать изумление при виде женского лица не смог. «Ты тоже женщина?» Это плохо, мои глаза в упор смотрели на сырнинца. Пусть попробует возразить. Не возразил, только хмыкнул. Да, я женщина, а за лесом моя рать. Мы русские и воюем с батыем. Батый русских давно побил. Как видишь, не всех. Откуда ты знаешь нарчатку? Это был последний вопрос, на который я ему собиралась отвечать. «Что за допрос в чистом поле? Нормальный хозяин пригласил бы в дом, усадил за стол, попотчивал, а уж потом вопросы задавал. Пусть даже с ножом у горла. Баба-яга вон и то кормила-поила, прежде чем в печь отправить. Негостеприимная какая-то эта сырня». «Мы с ней не встречались, но я знаю от Инязора Пургаза», – воин хохотнул. «Да Пургаз смокший, как кошка с собакой!» Я птицей взлетела в седло, и, бросив через плечо «умная кошка с собакой живут дружно и против волка вместе огрызаться будут», тронула Славу сразу рысью. Вятеч последовал за мной. Все это время он молча наблюдал, как я произвожу впечатление на местное руководство, хотя я сомневалась, чтобы это было руководство. Скорее мелочь, вроде адъютанта при генерале, чтобы самому не подходить к дверце автомобиля при прибытии высокопоставленных особ. Но если мы таковые, то где же, черт возьми, сам генерал? «Вот, блин, зазнайки. У меня закралось подозрение, что Нарчатка таким образом решила выказать нам свое фи. Если так, то плохо. Мы же притащим сюда Батыева войско и должны понимать, что нам не ударят в спину, как это сделал свое время с Пургазом Нарчаткин Папа Шапуреш. «К своим мы приехали с не слишком обнадеживающими известиями». Нарчатки пока нет, нас никто не только не ждет, но и не привечает. Где-то внутри ныло ощущение, что именно здесь нас ждут крупные неприятности. Во всяком случае, лично меня точно ждут, как того котенка по имени Гав из мультика. Сотник Волга смахнул рукой. «А ну их, пусть сидят себе за стенами, в лесу подождем. «Столько жили без крыши над головой, и еще проживем. так «Так-то так, только как бы не напали. Не нравится мне это место. Ох, как не нравится!» «Но делать нечего. С нарчаткой встречаться надо. Значит, надо и ждать её. Если еще седмицу не приедет, значит, помощи нам от них нет. Ладно, сами обойдемся. «Едва успели найти место поприличнее» явно никем не занятая и удобная для круговой охраны, как дозорные сообщили, что от города к нам движется конная группа. Большая? Нет, человек восемь. Смотрите внимательнее вокруг. Это может быть отвлекающий маневр. Зайдут в тыл и ударят со всех сторон. Настя хотела сказать, что это может быть обман. Смотрите, чтобы вокруг не обошли». Вятичу уже надоело напоминать мне, чтобы говорила по-русски, чаще он просто переводил. Ратники не удивлялись, они уже тоже поняли, что я не от мира сего и были с этим, как ни странно, согласны. Вот теперь прибыл генералитет, но я смотрела на командира местного боевого отряда и не могла отделаться от неприятного чувства, что меня попросту дурачат. Внешность главного охраняющего сырню была далеко не только от Макшанской, а не с русскими на одно лицо, но и вообще от местной. Наш булгарин Алым выглядел куда больше похожим на нас святичем, чем, чем важно сошедший с коня представитель сырни. Мелькнула мысль, что ее уже давно взял Батей, еще когда шел туда – и теперь ждет не дождется, когда мы окажемся внутри городских стен, чтобы перерезать нам глотки. Напряглись все. Неужели нарчатка настолько подлая, что приготовила нам ловушку? Думать так совсем не хотелось. Тогда пропадала последняя надежда на человеческую порядочность. Сырнинское начальство важно прошествовало к нам и также важно поклонилось, прижимая руку к груди. Это ни о чем не говорило. Монголы, небось, тоже так кланяются. Тем более, желая заманить кого-то в западню, и не то сделаешь. Но мы поклонились в ответ. Я молчала, не зная, что говорить, но вспомнила учение о театральной паузе «Тяни ее сколько можешь». Тянула, как хорошая актриса. Смотрела довольно приветливо и вопросительно, и тянула. Сработала. Начальство соизволило объясниться первым. «Я глава отряда, охраняющего сырню. Вас не пустили в город, потому что мы не пускаем в него чужих вооруженных людей. Я важно кивнула. Проходите в шатер. Мы пока не устроились, но гостей есть чем приветить». Пусть знает, как надо принимать гостей. Правда, у нас не слишком удобно и богато. Не хотелось перегружать своих лошадок разным барахлом, но это не главное. И хорошо, что мы не успели устроиться». Он произнес какое-то имя, повторить которое с первой попытки я бы не рискнула. Во-первых, не поняла. Во-вторых, просто не запомнила. Но на всякий случай кивнула и назвала себя. В тайне надеясь, что запомнил хоть кто-то из окружающих. Вятич, например, который вел себя на удивление тихо и незаметно рядом со мной. «Мы не просили войти в город. Подождем нарчатку здесь. Нарчатки нет в сырне. Он что, дурак? Я же сказала, подождем. Я знаю, она скоро приедет со своим отрядом». «Если честно, то мне меньше всего хотелось оставаться возле этого противного городишки. Пусть сидят себе за стенами и трясутся». И вдруг меня повело. «Сырня платит дань монголам?» «Нет, платят Буртасы и Мокша. А вы кто?» «Мы всего понемногу», – неожиданно добродушно рассмеялся начальник сырнинского отряда. Я мысленно назвала его уже начальником погранзаставы. У нас и Мокша, и Буртасы, и Булгары, и вот даже Аскизы. Кто? Я понимала, что это не очень-то вежливо, вот так таращить глаза при произнесении названия какого-то народа, но не сдержалась и теперь корила себя за это». А вдруг Аскезы – это местная элита, и меня после такого вопроса попросту разнесут по кочкам? А как же тогда недобитый Батей? Но начальство не обиделось. Видно, мало кто знал столь ценные кадры. Аскезы живут на Алтае. Но мы хорошие воины, а здесь... Он кивнул через плечо на видневшиеся стены сырни. Не очень любят воевать потому нанимают аскизов, чтобы охраняли».